Глава 11 Вот он. Пока Милан бегал за противоядием, Джоуи лично проводил нас в святая святых торговцев, к столу переговоров. Здесь мы заключаем сделки и подписываем все важные договоры. «Договоры – это хорошо», – кивнул я. «Надеюсь, ваши специалисты успеют подготовить все бумаги до встречи в таверне». «Не сомневайся, Михаил», – немедленно отозвался торговец. Он будет на столе в течение 10 минут. А пока, он приглашающий повел рукой, чувствует себя как дома. «Благодарю. Я изобразил небольшой полупоклон. Мне несложно, а Джоуи приятно. Правильно ли я понимаю, что в текущий момент на постоянном контракте находится от 20 до 35 телохранителей?» «Все верно», — подтвердил Джоуи. «Безопасность торговых маршрутов — недешевое удовольствие». Я бы не сказал, что ребята сорша купаются в роскоши. Я вопросительно посмотрел на главу телохранителей. Стандартные расценки. Сорш с недоумением пожал плечами. Да еще и внушительная скидка за массовый подряд. Джоуи тут же нахмурился и буркнул. Разберемся. Зуб даю, Фрагиру не только фактически подмял под себя власть во фракции, но еще и вовсю левачил, списывая расходы на сопутствующие категории. Вот нисколечко не удивлюсь, если транш убийцам проходил как оплату услуг фракции телохранителей. А уж сколько золотых текло в карман самого Фрагиро, похоже, Джоуи думал в том же ключе, поскольку неохотно добавил: "Я немедленно пошлю за бухгалтерскими книгами и инициирую расследование состояния денежных счетов Фрагиро. Харш дважды в месяц сопровождал его к банкирам. Неожиданно подсказал Сорш, и Джоуи тут же помрачнел. Это проблема, уточнил я, почувствовав, как по помещению растекается напряжение и тревожность. Если Фраго держал все свои сбережения на счетах у банкиров, о них можно забыть, неохотно произнес Джоуи. Вот как, я задумчиво посмотрел на главу торговцев. Тогда немедленно взять под стражу всех торговцев, кто мог быть свидетелем смены власти. Исключено. Джоуи покачал головой. «Все наши сотрудники были отправлены на торговые посты. Сейчас здесь только мы, три секретаря и три телохранителя». «Телохранители?» – я с удивлением посмотрел на Сорша. «Почему их не было в приемной?» «Потому что там был я», – вздохнул глава телохранителей. «Ну да», – кивнул я, – логично. «Тогда может временно взять под стражу ваших секретарей?» «Что?» — возмутился было Джоуи, но тут же потух. «Ты прав. Сорж, скажи своим парням проследить, чтобы с нашими помощниками ничего не случилось». «Проводить их в подвал?» — уточнил телохранитель. «Отличная мысль», — кивнул Джоуи. «Милан тебя проводит». Судя по эмоциям Джоуи менялы, он совершенно не беспокоился о противоядии. Видимо, существование в подвешенном состоянии между постоянной болью и возможностью в любой момент оставить тело сделало из Джоуи фаталиста. И мне, честно говоря, нравился его настрой. «Вот только...» — Сорж покачал головой. «Какой из этого будет толк?» «Расскажу на встрече старейшин», — пообещал я. «И да, Джоуи, скоро должны подойти мои люди, Бруно и Шулер». «Знаю таких», — кивнул глава торговцев. «Бруно пусть ждет во дворе, а Шулера проводи в приемный зал». «К Фраго?» — уточнил Меняла. «К нему», — подтвердил я. «Ну а пока, если вы не возражаете...» И, не договорив, я сел за стол переговоров. Текущие вопросы они решат и без меня. Ну а я тем временем исследую этот стационарный артефакт. Внимание! Обнаружен владелец исходного ключа. Осуществить дистанционное подключение. Развернуть описание. Устанавливать дистанционное подключение я не стал, решив для начала прочитать описание артефакта. Чем дальше я читал, тем сильнее у меня складывалось впечатление, что стол переговоров дублирует стартовый бонус торговля. Та же самая 10% скидка – уважение коллег по бизнесу и возможность основать свое собственное торговое представительство. Это что получается? Все стационарные артефакты дают скрытые бонусы? Но тогда мне срочно нужно вернуться к карте. Если моя догадка верна, то ее владелец получит логистический бонус. Я хотел компенсировать его отменным качеством дорог и максимально удобными развязками. Но так выйдет еще лучше. Сделав себе мысленную отметку ⁇ обязательно посетить все стационарные артефакты ⁇ я вернулся к описанию стола переговоров. Помимо уже упомянутых бонусов, стол подсвечивал все скользкие или двоякие моменты в договоре. Причем, как я понял, хозяин стола мог позволить видеть эти нюансы всем сидящим за столом, а мог оставить это право за собой. Действовать я собирался максимально открыто и честно, но саму возможность взял на заметку. Вообще, я прекрасно отдавал себе отчет, что нахожусь, по сути, в стартовой локации, и что все идет так гладко из-за огромной разницы в рангах. Ну или в уровнях, если брать систему оценивания сети. Ну а то, что даже в этом стартовом районе не все шло гладко, подсказывало, что дальше будет ой, как непросто. Разобравшись с описанием стола, я задумчиво уставился на любопытное предложение артефакта и, взвесив все за и против, согласился. Осуществить дистанционное подключение. Осуществить. Устанавливается связь с переговорным пунктом номер 2. Устанавливается связь с переговорным пунктом номер 3. Установить связь получилось только с четвертым по счету пунктом. Уж не знаю, повезло ли мне, или там сидел специально обученный человек, который нес дежурство, но его ответ я услышал одновременно с появившимся системным сообщением. Устанавливается связь с переговорным пунктом номер 4. Дежурный четвертого башного района на связи. С кем имею честь говорить? Первый башенный, отозвался я. Михаил Иванов. Дроган зоркий, с явным удовольствием ответил мой невидимый собеседник: Михаил, у вас тоже претендент объявился? Тоже, подтвердил я, порядки свои наводит. Некоторым жуть как не нравится. Ха! Жизнерадостно хохотнул дроган. Инфан инфу? Инфан инфу согласился я. Наш претендент маг, прет вперед, как рыцарский конь. Весь район принес ему присягу еще вчера. А сегодня поутру наш Серго выдвинулся в третий круг. «О как!» – я аж покачал головой. «За пару дней подчинил себе весь район?» «Победил в поединке Верховного Часового», – охотно пояснил дежурный. «Весь район видел, как башня от вспышек магии сверкала». «То есть у вас район находился под единоличным управлением этого самого Часового?» «Ну да», – судя по голосу, Дроган нахмурился. «А у вас не так, что ли?» «У нас тут было свыше 15 фракций», — честно ответил я. «Осталось договориться еще с пятью». «Ого!» — мой собеседник, не сдержав удивления, присвистнул. «Ну вы братишка, даете! Совсем одичали, что ли? А часовой куда смотрел?» «В первый раз про часового слышу. Теперь стало отчасти понятно, почему я появился на смотровой площадке башни, но что произошло с тем самым часовым?» Оставалось загадкой. «Да», — веско бросил Дроган, «как у вас до сих пор артефакты работают?» С переменным успехом вздохнул я. «А что по соседям слышно?» «Пока ничего, братишка», — тут же погрустнел дежурный. «Все в уали увешались, не желают секреты выдавать». «А мне-то рассказал», — удивился я. Ты ты ж с первого», — удивился в ответ Дроган. «Между нами с одной стороны два района и с другой восемь». Такая коммуникация разрешается и даже поощряется. «До третьего круга», — предположил я. «Почему до третьего?» — судя по голосу, дежурный даже растерялся. «Как минимум до второго, а то и до первого. Зависит от того, будут ли наши претенденты заключать временный союз». В принципе, звучало логично. Смысла воевать нам пока нет, и временное перемирие может принести определенные плюшки. На кону стоит, как минимум, информационная поддержка, а это дорого стоит. У меня, конечно, есть шулер, но он не был в третьем круге, уже бог знает сколько времени, поэтому помощь четвертого района будет не лишней. Знаешь что, дроган? Думал я недолго, мгновенно распознав выгодную сделку. Наш претендент идет путем чести, и если ваш знает, что это такое, то можем договориться о союзе. Шутишь! усмехнулся Дроган. «У нас бы другого не приняли. Сильных воинов у нас и так хватает, но ни один из них не сможет дойти до тронного зала». «А претендент сможет?» «Наш точно сможет», — уверенно заявил дежурный. «У него и перстень есть». Судя по повисшей паузе, дежурный явно ляпнул что-то не то. «У нашего тоже есть наруч. С одной стороны, мне не хотелось портить доверительного отношения, которое, как мне казалось, возникло между нами». С другой моя чуйка в голос предупреждала о том, что про диадему лучше не упоминать. Что до наруча он действительно у меня был, и я надеялся, что он поможет мне добраться до тронного зала. К тому же мы с Дроганом договорились, как он там сказал, инфа на инфу. «Спасибо, братишка», — смущенно поблагодарил меня дежурный четвертого башенного района. «Тогда я инициирую переговорный процесс». «Договорились», — кивнул я. «Правильно ли я понимаю, что договор появится на столе?» «Это зависит от претендентов и их советников», — поправил меня Дроган. «Может, они решат заключить договор не на бумаге, а на словах?» «И вправду». «Пиши рапорт и передавай дальше по инстанции», — посоветовал мне дежурный. «Говорят, те претенденты, которые раньше остальных заключат Союз, получат какие-то бонусы». «Бонусы будут не лишними», — подтвердил я. Если я правильно понял, то местный аналог сети заточен исключительно под выбор императора, а значит и бонусы будут дароваться согласно выбранному стилю управления. Это, конечно, всего лишь мои догадки, но что-то мне подсказывает, что я на верном пути. Кстати, Дроган, а как зовут вашего претендента? Меня все тревожил один вопрос. Претенденты попадают сюда только из порога или из других миров тоже? «Маловероятно, что я услышу знакомое имя, но все же...» «Нашего зовут Серго де Вега», — с гордостью произнес дроган. «На него смотришь и видишь императора». «Опа! Де Вега. Неужели это те самые Де Вега, чей воин спасал девчушку из-за стенок Ковальда?» «Стоп! В Академии же тоже был Де Вега. «Серго? Нет, Виктор! Точно Виктор! Мы еще с ним играли в пилас!» Хороший парень из настоящих дворян, да и маг не из последних. Кем же может быть Серго? Его отец? Нет, насколько я помню, главу рода зовут Тинор. Брат, дядя? Ну да какая, собственно, разница? Все до огневики, а большего мне знать пока что и не нужно. А вашего? С любопытством поинтересовался Дроган. «Михаил Иванов», машинально ответил я, соображая, будет ли Серго Вега проблемой. «Хм...» — смутился дежурный 4 башного района. «Ты что, братишка, подурить меня решил?» «Нет, дроган, я представил себя на месте дежурного и, не удержавшись, улыбнулся. Он — это я, точнее, я — это он. В общем, я и есть претендент на трон». «Ой...» — растерялся дежурный. «Виноват. Эм, приветствую... Э, претендента». «Да расслабься», усмехнулся я, «нормально же общались». «Не положено». Дроган все никак не мог понять, как себя вести дальше. «Инициирую беседу с Серго. Как получишь ответ, выходи на связь. Дежурный примет сообщение и передаст мне. Согласуем время и формат, после чего и проведем встречу. Вопросы есть?» «Вопросов нет», четко отрапортовал Дроган. «Ну, тогда бывай, братишка», улыбнулся я и, не дожидаясь ответа, разорвал связь. Устанавливается связь с переговорным пунктом номер 5. Устанавливается связь с переговорным пунктом номер 12. Я еще дважды выходил на связь с седьмым и десятым переговорными пунктами. Но в первом случае я наткнулся на какого-то полуспятившего мага. А во втором гневный голос пообещал добраться до моей почему-то башни и стереть первый район с лица земли. В любом случае, я считал, что тестирование переговорного стола прошло в высшей степени успешно. Я бы, конечно, не отказался от переговорных амулетов, но стационарный стол переговоров лучше, чем ничего. Главное – поставить сюда сменных дежурных и приписать к будущему пункту связи парочку курьеров. Зато теперь я точно знал, визит в какую фракцию будет на очереди». «Приветствую, уважаемых курьеров! Меня зовут Михаил Иванов, и я претендент на трон!» «Приветствуем претендента!» – благосклонно отозвался глава курьеров Золо Стремительный. «И каждый из нашей фракции будет рад выполнить свой вассальный долг!» «Ого! Честно говоря, я и не рассчитывал на такую встречу!» Да и слова про вассальный договор, признаться, удивили. Я предполагал, что давным-давно существовала определенная договоренность между районами и претендентами, но не ожидал, что мои догадки подтвердятся. Хотя, если подумать, ничего удивительного не произошло. Курьеры жили в плотном симбиозе с магами и пользовались их покровительством. У магов точно сохранились какие-то знания, может быть, даже записи. Ну а курьеры, видимо, в силу своей образованности и соседства с магами, обладали частичкой информации. Тогда, уважаемый Золо, возможно, нам стоит продолжить встречу вместе с вашими соседями? Несмотря на первоначальное приятное удивление от радушной встречи, я прекрасно прочитал эмоциональную недосказанность и смутную тревогу главы курьеров. «Это будет наилучшим выходом из сложившегося положения», с явным облегчением отозвался Золо. «Уважаемые Рим Огненный и Драм Каменный готовы нас принять в любой момент». «В таком случае не будем задерживать ни ваших людей», — я кивнул на десяток курьеров, полукругом вставших за своим главой. «Неуважаемых магов!» Вообще у курьеров мне понравилось. С небольшого дворика, где меня и встретили, в разные стороны вели сразу дюжина дорожек. Некоторые из них сливались с улочками, а некоторые, к моему удивлению, шли прямо сквозь дома. Было необычно видеть разобранную стену трехэтажного кирпичного дома, сквозь который проходил самодельный тоннель. Но, насколько я знал от Шулера, фракция курьеров еще ни разу не сорвала сроков доставки. А значит, особенности местной архитектуры были более чем оправданы. «Прошу за мной», — Зола сдержанно поклонился и показал рукой на соседнее здание. Вообще, особенности встречи говорили знающему человеку о многом. Во-первых, здесь меня явно ждали. Во-вторых, несмотря на свои дела, все свободные от заказов курьеры вышли во двор вместе со своим главой. В-третьих, от них так и веяло любопытством и уважением. Курьеры были явно не против появления претендента, но последнее слово оставалось за магами. «Пока мы с Золо шли к соседнему заданию, я вспоминал все, что знаю про их фракцию. По словам Шулера, это была самая закрытая фракция в районе». Маги практически ни во что не вмешивались, но при этом вели странную для местных активность. Ежедневно по району летали десятки курьеров, а в гильдию, так маги называли свою штаб-квартиру, стекались многочисленные посылки и товары. Маги делали заказы алхимикам, наемникам, банкирам, кузнецам и даже рыцарям. Вот только смысл их кипучей деятельности оставался скрытым даже для курьеров. У меня были на этот счет свои догадки, но я не спешил их озвучивать даже мысленно, чтобы не сглазить. «Сюда, пожалуйста!» Зола с заметным усилием приоткрыл левую створку и виновато пожал плечами. «Дальше не идет, обычно все ходят через пристрой. Позвольте мне, уважаемый Зола, я мягко отодвинул главу курьера в сторону и взялся за бронзовую ручку створок. Уж не знаю, была ли это какая-то традиция или проверка». А может, маги не считали нужным починить ворота, но створка действительно стояла намертво. Я напрягся, ощущая, как вспухли вены у меня на лбу, как громко стучит сердце, как рвутся от напряжения жилы. Вот только к ворота и не думали сдвинуться даже на жалкий миллиметр, будто... будто они были каменные и физически не могли распахнуться. В голове уже стучало, ноги, казалось, вдавило в каменную брусчатку, а левое предплечье так и жгло огнем. Стоп, браслет. Значит, это просто магия. Стоило это понять, как мгновенно полегчало, пусть не физически, но ментально, и я усилил нажим. Хра! Створки с пронзительным скрежетом пошли сначала медленно, а затем все быстрее и быстрее, пока, наконец, полностью не распахнулись. Претендент, едва слышно охнул Зола. Настоящий! Я же, не обращая внимания на застывшего столбом главу курьеров, смело шагнул в полумрак гильдии магов. На мгновение прищурился, привыкая к сумраку, после чего, следуя интуиции и чуйке, прошел в центр зала, вступив в круг, начерченный прямо на каменном полу. Маги, стоящие вдоль стен, а кто-то и на втором этаже, синхронно взялись за руки, и все помещение, которое изнутри походило на купол, разом засветилось. «Приветствую, уважаемых магов! Круг, в который я зашел, вспыхнул серо-стальным светом, но чуйка воина подсказывала, что все идет по плану и опасности нет. Меня зовут Михаил Иванов, и я претендент на трон!» «Не нужно слов», — заявил стоящий напротив меня маг с выкрашенной валой цвет бородой. Судя по внешнему виду, это и был один из местных верховных чародеев — Рим Огненный. Рядом с ним находился маг с могучими бровями и массивным лбом. Драм каменный. «Слава лишь тлен! Круг силы вечен!» — подхватил драм, а я почувствовал, как пол подо мной начинает гудеть, словно трансформаторная будка. «Пусть круг силы покажет нам твое истинное лицо!» — синхронно провозгласили маги, а я почувствовал, как растворяюсь в этом ксуровом гуле. Последнее, что я успел услышать, было властное «Да будет так!». От этих слов захотелось упасть на колено, а глубоко в груди вспыхнуло ощущение давным-давно забытой радости. И, кажется, этот голос принадлежал мне.